В восемь утра дежурный боец разбудил меня. «Пора вставать, товарищ младший лейтенант». Я открыл глаза. Комната залита ярким солнечным светом. Радостная дрожь пробежала по моему телу. О том, что было ночью, не надо никогда думать. Никогда. Чтобы действительно не думать о том, что было ночью, я быстро встал. Вот ерунда. Хотел было одеваться, да это лишнее. Я одет. Огатив голову холодной водой, я возвратился в комнату и закурил папиросу. Пора приучиться ни о чём не думать. Пожалуй, и на завтрак. Столовая находилась в вилле напротив. У входа я встретил Казакевича. На его лице играла самодовольная радостная улыбка. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Ну как? Выспались? Хорошо. Идите завтракать. Работа предстоит много. В столовой я встретил Еву. Гадость, мерзость, действительно подлая душонка. Надела гражданское платье, ведь видно же, что платье с чужого плеча. Так нет, это не важно, главное, что платье настоящее, шелковое. «Здравствуйте, Коля». Я кивнул головой и сел за стол подальше в угол. Вошел капитан Шапира, сел возле меня. «Черт возьми, я плохо выспался. Гуляли? Да». После завтрака мы сели в нашу татру. Молодой шофёр, чех из Смихова, завёл мотор. Куда? К Страговскому стадиону. Бедный шофёр. Его определили к нам из народного выбора. Мы же ему приказали ни на минуту не отлучаться от нас. Даже спать он должен с нами. Из Стрешевицы на Страгов несколько минут езды. Чешский капитан, начальник караула, встретил нас словами: "Мне приказано в лагерь никого не пускать". Шапиро вынул свою легитимизацию НКВД. Слова протеста замерли на устах капитана. "Да-да, пожалуйста". На огромном стадионе творилось что-то невиданное. "Нет, это был не слёт соколов. Это были десятки тысяч немцев, только что выгнанных из квартир, с грудными детьми, босые, грязные. В центре находились солдаты. Кто начальник лагеря? Их я. Пойдёмте с нами". Шапир сел на одной из лежащих в стороне бревен. «Вы кто такой? Вернее, кем были в армии?» «Полковник фельджандармерии». «Вот как? Отлично. Что за люди у вас в лагере?» «Самые разнообразные. Соберите всех офицеров, начиная с чиномайора. И воль». В течение трех часов мы проверили весь высший офицерский состав. «Надо ехать. Полковника фельджандармерии и майора СД возьмем с собою», — решил капитан. «По мелочам нельзя разбазариваться». На дело с Држилецкой нас встретил майор Гречин. Слыхали новость? Что такое? Интересный факт. Сегодня утром я встретился с одним моим бывшим сослуживцем. Совершенно случайно. Он работает в контрразведке Конева. Так вот, он рассказывал мне, как нашли труп Геббельса. Вообразите, опергруппа Конева первая разыскала мертвое тело Геббельса. Известное дело, находка крупная. Надо составить подобный акт. Нужны разные специалисты. Коневцы решили доложить высшему начальству. Для верности оставили караул. Через час возвращаются с начальством, с разными фотографами, врачами, ну и так далее. Открываю дверь пусто. Трупа нет. В чём дело? А спрашивают караульных, те ничего не знают. Повертелись, поискали и решили, что или Геббельс не был мертвым и убежал, или те, которые нашли его труп, страдают галлюцинациями. На том и разошлись. К вечеру выяснилось следующее. Жуковцы оказались более хитрые. Они пробрались в помещение через окно и украли труп Геббельса. Сообщили в главное управление. «Молодцы!» — восторженно заговорил Шапира. «Это мне нравится! Настоящее социалистическое соревнование!» Я решил, что Шапира глубоко прав. Социалистическое соревнование наиболее необходимо между СМЕРШевцами. После обеда отдых. Это единственное время, когда никто не работает. Оно неприкосновенно и в пражских условиях. Я тоже решил отдохнуть. Не прошло и десяти минут, как непривычный шум заставил меня выйти на двор. На бетонированном дворе лежал человек. Господи, ведь это Арафальский, это он. Нет никаких сомнений. Сколько раз я видел его в Николаевской церкви. Я всегда любовался его благообразностью, белыми волосами, белой бородой, умным и выразительным лицом. Умирает, проговорил майор надворный. Эй, чёрт с ним, отозвался майор Попов. Одним бел бандитом меньше. Я смотрел на залитое кровью лицо, на мозги, смешанные с пылью, «Лубянка. Зачем ездить в Москву смотреть на Лубянку? Она здесь. Там люди бросаются из окон, чтобы покончить жизнь самоубийством. Лубянка в Праге, в Стрежавице, на Деус-Джелецкой улице, в доме номер одиннадцать. Бедный старик. Коварное время обмануло его. Вернее, примирило его с большевизмом. Вообще, у времени есть это неприятное свойство». И вот, Лубянка нашла этого благовидного старичка в Праге. Какое проклятье давлеет над русским народом? Неужели он больше виновен перед Богом, чем другие народы? Почему русский народ страдает больше, чем все остальные взятые вместе народы? Ведь любой другой народ грешит перед лицом Господним гораздо больше, но наказаний несёт несравненно меньше. Фуци твой, Господи, неисповедимый. Мозги, смешанные с пылью на этом холодном бетоне. За что? Только за то, что этот старик когда-то родился дворянином, а может быть, даже и нет. Вернее всего, за то, что любил свободу и во имя этой свободы предпочёл жить вне Советского Союза. Во имя свободы он и бросился со второго этажа, чтобы покончить жизнь самоубийством. Кровь, кровь, кровь. Где её нет? Она у нас в подвалах, она у нас по комнатам, она у нас на дворе, мы чекисты. Без крови нам жить нельзя, это наша стихия. И он грозный выкорчёвывал смену. Для этого ему нужны были опричники. Но что опричники по сравнению с чекистами? Маленькая и невинная свора собак, не больше. Мы не носим ни собачьих голов, ни мётел. Нам хватает наганов. Управляют нами не грозный Иоанн, а мудрый Сталин. Бойцы завернули тело Рафальского в одеяло и куда-то унесли. Пойдём, Коля. Куда? В лагерь на Смихов. Зачем? Как зачем? Там полно шпионов. Шпионы? Кто же из нас не шпион? Если считать шпионом каждого, кто не коммунист, тогда капитан Шапира бесспорно прав. «Поедем, капитан». Лагерь военно-пленных находился в здании какой-то школы около Смиховского пивоваренного завода. Началась знакомая мне картина. Проверка документов, допросы, вербовка агентуры. В шесть часов вечера мы возвращались в Жешевице с арестованным эсэсовским генералом. Я вышел из машины. Бойцы увели эсэсовца. Подъехала автомашина капитана Шибайлова. «Здорово, Коля!» Шибайлов улыбнулся. Его пухлое розовое лицо выражало удовлетворение только что исполненной работой. "Знаешь?" я посмотрел в сторону грузного монсиньёра, выходящего из машины. "Волошин. Да, он самый, ваш бывший президент". Старик Волошин как-то растерянно посмотрел в мою сторону. Навряд ли он даже видел меня. Вззор его блуждал где-то далеко, в неведомых краях. Я знаю, что он всегда был только игрушкой в руках более хитрых и сильных. Эти более хитрые и сильные ускользают от чекистов, но Волошина, как пешку, они оставили рассчитываться за них. Куда смотришь, пап? На небо? Поздно, поздно. Нужно было раньше Богу молиться, а не политикой заниматься. Волошин, слушавший Байлова как-то безучастно, «Ну, валяй-валяй! Вот с этим бойцом в подвал! Быстрее!» Волошин заторопился. Он как будто все еще не верил, что его арестовали. «Садись, Коля. Поедем на квартиру к эсэсовскому генералу». «Да-да, поедем». Шофер завел машину. «Куда?» «Под Градчаны». Я взглянул в сторону удаляющегося Волошина. Боец толкнул его в спину прикладом. Эссесовский генерал жил богато: ковры, великолепная мебель, картины, библиотека. 2 часа мы рылись в вещах генерала. Нигде никаких документов. Шапиро взял флакон одеколона. Пригодится. Пошли. Куда? спросил шофёр. Это было единственное известное ему русское слово. На Бендову улицу. Я вспомнил про Бендову улицу. Там наша конспиративная квартира. Какой-то русский иммигрант будет передавать нам секретные сведения. В одиннадцать часов ночи мы возвратились в дом номер одиннадцать на дело с Джилетской улицы. Быстро поужинали и принялись за работу. «Товарищ младший лейтенант, к майору Надворному!» Я медленно поднимался по ступенькам. «Конец. Наверное, майор поймал кого-то из моих друзей, иначе быть не может. Зачем я нужен майору Надворному?» Засыпали меня. «Садитесь!» Как-то отлегло. Майор был приветлив, улыбался. Я вам прочту акт о самоубийстве Рафальского. Вы подпишите в качестве свидетеля. Выяснил следующее. По поручению полковника Казакевича майор надворный должен был допросить арестованного Рафальского. Во время допроса майор вышел в коридор, чтобы приказать дежурному принести воды. Арестованный Рафальский воспользовался случаем, открыл окно и прыгнул вниз на бетонированный двор. Арестованный Рафальский разбил себе голову, сломал правую руку. Через 10 минут после случившегося умер. Я подписался. Спасибо. До свидания. Капитан Шапира допрашивал Сазовского генерала. Я переводил его личные документы. Товарищ младший лейтенант Капитану Степанову доложил с везной. Передайте капитану Степанову, что я занят. Есть передать, что вы заняты. Связной ушёл. На улице гудели моторы. Кто-то приезжал, кто-то уезжал. Я бросил удостоверение генерала и зашагал по комнате. Если всё затянется надолго, я сойду с ума. Бежать можно, но я должен, обязательно должен заехать в Мукачево. Там у меня целый ряд документов. В комнату вошёл капитан Шибайлов. Коля, на одну минутку. Я арестовал одного чеха, очень подозрительного. Его жена живёт на другой квартире. Нужно узнать адрес. Дежурный, вызовите Скживаника. Открылась дверь, в тёмном подвале лежали друг к другу арестованные. Их было так много, что не было места сидеть. Они стояли. Скживаник, зде, выходи. Капитан записал адрес жены Скживаника. Капитан Шибайлов поехал арестовывать жену Скживаника. Я возвратился к себе в комнату. «Не могу больше. Нет сил. Все мне кажется таким странным и непонятным, словно я не в реальной действительности, а в кошмарном кровавом сне. Надо раздеться. Зачем? Все равно от этого легче не станет. Внизу в подвалах стоят арестованные, на улице гудят моторы, кто-то ругается. На дворе в пыли лежит Рафальский, мозги». смешанной с пылью. "Ты, генерал, не ври", допрашивает Шапира и Сесовца. "А теперь биёт его вся ерунда. Но мозги, смешанные с пылью, не ерунда. Нет, это результат человеческого мракобесия. Кого обвинять? Никого. Себя? За что? За то, что родился? Но я в том не виноват. Спать надо". Философия всегда доводит до чертиков. Кому вообще нужна философия? Смершевцам? Зачем? Они великолепно обходятся и без нее. Шапир подлец, знает, что я спать хочу. Так нет, вместо того, чтобы работать потише, он кричит, как сумасшедший. Да ведь он и есть сумасшедший. Все мы сумасшедшие. Кто из нас в состоянии улыбнуться чисты сердечно, как улыбаются дети? Никто. Что я хотел вспомнить? Да, я подписал акт о самоубийстве Рафальского. Прочь все мысли, прочь, прочь. 3 часа ночи. Что делать? Как уснуть? Ты не генерал, ты подлец. Шапиро не только подлец, но и хам. Если он не жалеет меня, то хоть бы пожалел себя, ведь ночь глубокая, ночь спать надо. Что делает Волошин? Богу молиться. Поздно. Смерть Коровь мозги, смешанные с пылью. Сегодня 14 мая. Полный расцвет весны. Я рад, что капитан Шапира плюнул на работу и занялся грабежом. Как всё просто в наших условиях. Все двери открыты. Никто не решает сарта разинуть, чтобы сказать слово протеста. НКВД. Чехи боятся чекистов больше, чем гестаповцев в своё время. В течение 3 дней их отношение к русским переменилось на все 100%. Уже не кричат на Здар. У полковника Шабалина 10 чемоданов разных ценных вещей. Капитан Миллер переплюнул всех, у него 15 чемоданов. Шапира приобрёл аккордеон Honor, Шибайлов хвастается двумя фотоаппаратами Leica. Гречин собирает коллекцию ручных часов. Попов грабит, но, как всегда, во всём очень осторожно и тайно. Казакевич надел на себя хороший костюм какого-то арестованного товарища министра и всё время ходит в нём. "Шибайло, ожидай твой договор", обратился ко мне Шапиро. "За что? Не поймал Власова. Ездил в Пилзен, тоже без результата. Мне кажется, что Власова скрывают американцы". Шапиро вышел из машины. Я только заглянул в одну лавку Едва он отошёл несколько шагов в сторону, так я почувствовал на своей спине чью-то руку. Смотрю, Лиза Л. Шапира может возвратиться в любую минуту. Он знает, что я никогда не был в Праге. Составляя свою автобиографию в Мукачеве, я написал, что за всю жизнь, помимо пределов Карпатской Руси, я был только в Будапеште. Здравствуй, Лиза. Извини, я не могу с тобой разговаривать. Прошу тебя уйти. Когда-нибудь я всё объясню тебе. Лиза смутилась, покраснела и заторопилась. Она не сделала больше пяти шагов, как возвратился Шапира. Лавка закрыта. Поехали. Шофёр завёл мотор. Должно быть, я умею хорошо скрывать свои чувства, так как Шапира ничего не заметил на моём лице. В душе же у меня была целая буря. Простая встреча с бывшей одноклассницей могла выдать меня. Выяснилось бы, что я жил раньше в Праге, что я был связан с русскими эмигрантами. Что я врал, обманывал, что я очень подозрительный молодой человек, контрреволюционер, шпион, изменник. Действительно, 5 минут тому назад расстояние между мною и смертью было меньше шага. Интересно, какие цели преследует моя борьба? Должно быть какие-то особенные, иначе она б не отводила от меня вот-вот неминуемую смерть. Пока не следует радоваться. Кроме наших оперативных групп, в Праге роются смершёвцы Конева и Малиновского. Их гораздо больше. Возможно, что они уже арестовали кого-нибудь из моих друзей, и моя фамилия где-нибудь числится. Майор Гречин говорил мне, что мы приехали в Прагу незаконно. Это обозначает, что Прага территориально принадлежит чекистам Конева и Малиновского. Ковальчук не устоял, чтобы не поживиться добычей в Праге, и послал нас сюда. Мы, кажется, оправдали его доверие. Сотни арестованных тому порукой. Если же мы останемся в Праге ещё несколько дней, то число арестованных перейдёт за 1000. Ковальчук получит следующую звёздочку и какой-нибудь крупный орден. В 6 часов вечера в одной из комнат Смиховской школы произошёл следующий случай. Вошёл худой, как и все остальные военнопленный немец. На вид он ничем не отличался от тысячи других военнопленных. "Я хотел бы с вами поговорить", обратился он к нам. "В чём дело?", спросил капитан Шапира. Немец откашлялся. "Я работал агентом английской разведки". "Интересно", как рабочему гамбургских доков продолжал немец. "Мне легко было давать ценные сведения англичанам". "Так, что же вы хотите от нас, чтобы вы выпустили меня на волю?" Капитан Шапиры хитро улыбнулся. Хорошо, пойдём с нами. В доме номер 11 между мной и капитаном произошёл весьма короткий разговор. Однако английская разведка хромает. Я удивляюсь англичанам. Почему? Они плохо инструктируют своих агентов. Агент не смеет. Он должен это запомнить на всю жизнь, никому и никогда говорить о том, что он агент. Но в данном случае это понятно. Человек попал в тяжёлые лагерные условия, подумал, что война окончена и что его, как скрытого врага Гитлера, отпустят на волю. Своего рода оправданный обман. Как раз против таких возможностей и должны были англичане инструктировать этого немца, что же будет с ним. Таких случаев у нас было много. Известное дело Смерть шпионом. Ну, поехали. А ещё надо побывать на Бендовые улицы, проверьте одну квартиру в Бубениче, допросите этого английского агента». В два часа ночи я лег спать с твердым наберением уснуть. Фабрика смерти продолжала свою работу. Приезжали автомашины и привозили новых арестованных. В соседних помещениях шли допросы. Слышались крики и стоны неизвестных мне людей. Под такую музыку тяжело засыпать. Если бы не смертельная усталость, я бы долго не уснул. Но есть пределы человеческой выносливости. Весь народ высыпал на улицу встречать президента Беньиша. Дети, девушки, взрослые и старики, все в праздничных одеждах с флажками в руках. Жители Праги и раньше отличались особенную склонностью к разному роду встреч. Всегда в таких случаях вывешивались флаги, жители выходили на главные улицы, не пройти и не проехать. Так было и сегодня. Капитан Шапиро ругается и с смеха вон нельзя попасть на Бендову улицу. Чёрт возьми, как проехать? Опаздываем. Я смотрел на радостные лица чехов и завидовал им. Действительно, счастливый народ. От войны они пострадали меньше всех и искренне радуются приезду своего президента. Мы же, как проклятые, спешим, спешим, и спешим. Зачем? Почему? чтобы успеть арестовать как можно больше врагов советского правительства. Европа должна быть коммунистической. Это сделает не компартия, не московские газеты и радиостанции, а мы, чекисты, вернейшие из верных детей мудрого вождя. Сегодня 20 мая. Вечером уезжаем из Праги в Пардубице. Смершевцы работают вовсю. Отправляют последняя группа арестованных в управление, грузят чемоданы с награбленными вещами, заметают за собой следы. Я всё ещё не верю, что опасность моего ареста миновала, а вернее, отдалилась на неопределённое время. Нашу опергруппу никого из моих друзей не арестовали. Опергруппа подполковника Шабалина не поймала Власова. Не поймали его и Смершевцы Конева. Если бы кто-нибудь его поймал, нам было бы это известно. Власов, бесспорный американец. 23 мая. Пардобица, блоки домов около городского парка. Шлак баумы. Я спокойно работаю, проверяю архив пражского опорного пункта по делам русской эмиграции. Архив был захвачен нами в Праге. Если бы Ефремов был здесь, я дал бы ему по морде. Неужели у него не было времени уничтожить все эти бумаги, картотеку и фотографии? Так что порвал свою фотографию. В 1942 году я должен был регистрироваться у Ефремова. Тогда же я дал ему свою фотографию, и при том какую, настоящий белогвардеец в черной гимнастерке, в фуражке с кокардой. Порвал я и десятки фотографий знакомых мне людей. «Товарищ Ковальчук, не беспокойтесь, архив в надежных руках». 24 мая. Сегодня мне помогал младший лейтенант Кузякин. Слушай, Коля, обратился он ко мне, держа в руках какую-то бумажку. Тут хорошо сказано: "Это заявление какого-то русского эмигранта. Я всегда считал себя русским. В годы кризиса, когда русских не принимали на работу, я ни разу не назвал себя чехом". Молодец, а? Кузякин, 22-летний младший лейтенант смершится. Он плохо разбирается в сложных и запутанных делах внутренней и внешней политики Советского Союза. Он искренне радуется, что какой-то русский эмигрант тяжёлые минуты жизни не отказался от своей национальности. В 12 часов ночи меня вызвали к Ковальчуку. "Пойдите", сказал мне адъютант генерала капитан Чёрный, показывая на большую белую дверь. А в глубоком кожаном кресле за круглым столом сидел генерал-лейтенант Ковальчук. Яркий свет настольной лампочки освещал его смеющиеся глаза. По правую сторону от Ковальчука сидел подполковник Горошев, начальник отдела кадров. "Садитесь, товарищ переводчик", обратился ко мне Ковальчук своим привычным семейным тоном, выслушав мой рапорт. "У меня к вам просьба. Переведите мне вот эту статью". Генерал-лейтенант подал мне в руки чешскую газету с портретом Гитлера в чёрной рамке на первой странице. Дубин, это какой месяц? спросил меня подполковник Горошев. Апрель. Так. Я начал переводить статью в траурных выражениях, описывающую героическую гибель Гитлера во время битвы за Берлин. Генерал внимательно слушал. Погиб ли Гитлер, лежив до сих пор, для меня большая загадка, заговорил Ковальчук после того, как я закончил перевод. Если и погиб, то не в Берлине. Вас, товарищ переводчик, не замучили работой? Нет, меня замучила работа. Привыкнуть. В своё время и мне не нравилось сидеть по ночам и допрашивать арестованных, но привычка победила. Наступило молчание. Разрешите идти? Да, спасибо вам. Я вышел. Советская контрразведка ничего не знает о судьбе Гитлера. Остаются следующие вероятности. Или Гитлер погиб, но не в Берлине. или где-нибудь скрывается, или, во всяком случае, он не в руках Советов. Вообще, все видные деятели гитлеровской Германии предпочли сдаться англо-американцам. 28 мая. Три дня я разъезжал заместителем начальника фронтовой разведки по лагерям военнопленных. На московский парад нужны немецкие знамена и разные другие военные трофеи. Вчера вечером мы возвратились и доложили начальнику штаба полковнику Жукову. Немцы никогда не брали с собой в походы боевых знамён. Знамёна оставались постоянно в штабах запасных батальонов, а потому никто из военнопленных и не знает об их судьбе. Полковник Жуков начал ругать какое-то начальство. Всегда что-нибудь придумают, а ты отчитывайся. Спасибо вам, можете идти.